Закон средних чисел говорит о том, что сильные землетрясения следует ожидать в первую очередь в пустынных или малонаселенных районах. Данный закон гласит, что землетрясения обычно происходят в прибрежных районах материков или островов. Эти же места, как правило, являются центрами торговли, где некогда возникли крупнейшие города мира, такие как Токио, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В том, что землетрясения происходят именно в этих районах, а не в других, нет ничего случайного. Существует теория, согласно которой, когда в далеком прошлом Земля только-только появилась, существовал один огромный суперконтинент, окруженный со всех сторон водой. С течением времени и по причинам до сих пор еще не выясненным, этот континент распался на несколько континентальных масс, так называемых плит или платформ, которые дрейфуют по поверхности жидкой магмы. Эти тектонические плиты иногда сталкиваются друг с другом. В результате происходят колебания земной коры, которые приводят к землетрясениям, или извержением вулканов. Большая часть Калифорнии лежит на североамериканской платформе, которая имеет тенденцию передвигаться на запад, что, однако, не единственная причина происходящего. То же самое можно сказать и о северо-тихоокеанской плите, которая оказывает влияние не только на Китай, Японию и Филиппины, но, к несчастью, Плиты иногда как бы находят одна на другую. Тогда напряжение между ними становится чрезмерным, и северо-тихоокеанская плита, например, начинает смещаться вдоль разлома у острова Сан-Андрес. Это приводит к незначительным землетрясениям, на которые калифорнийцы, как правило, не обращают внимания. Ширина разлома, которая может быть в одних случаях нулевой, В один-два фута, в других около сорока футов, имеет особое значение, поскольку влияет на силу толчков землетрясений В районе Тихого океана вообще угодно. Он окружён со всех сторон, как кольцом, районами, где постоянно происходят землетрясения и извергаются вулканы, и где произошли самые мощные землетрясения с силой 8,9 баллов по старой шкале Рихтера в Японии и Южной Америке. Не случайно Тихий океан обычно называют «кольцом огня», Сан-Андересский разлом, составная часть этого кольца, которые, как и Калифорния, которые, увы, не находятся под божественной защитой. И где гарантия того, что следующее ужасное землетрясение, превосходящее знаменитое Сан-Франциско, не произойдет, скажем, в Сан-Бернардино, и Лос-Анджелес не опустится на дно Тихого океана, Нельзя забывать, что на шкале Рихтера 12 баллов. Эпицентр землетрясений в кольце огня может находиться не только под землей, но и под водой на некотором удалении от берега. В этих случаях поднимается огромная волна. В 1976 году в результате подводного землетрясения, эпицентр которого был отмечен в районе залива Моро, поднялась волна высотой 15 футов. Если смела все постройки, на острове Минданао в южной части Филиппин погибли тысячи людей. Если бы подобное океанское землетрясение произошло вблизи Сан-Франциско, досталось бы не только ему, но и Сакраменто и долине реки Сан-Хоакина. Как уже говорилось, главной причиной землетрясений является дрейф тектонических плит. Но есть еще две неосязаемые нами причины, которые могут привести к землетрясениям. Первое. Вспышка на Солнце. Известно, что силы и состав солнечного ветра могут меняться весьма И предсказать как нельзя. Известно также, что это приводит к изменениям химического состава атмосферы, которая, в свою очередь, оказывает воздействие на вращение нашей планеты, замедляя или ускоряя его.